Глава 4. Прогнать нельзя оставить. Овось поджав хвост, испуганно вертел головой. Страшный волколак, должно быть, услышал своё имя. Волки слышат далеко каждый звук на расстоянии волчьего воя. О волколаке и того дальше. И теперь жуткий волк-оборотень уже, наверное, вышел на поиски, возмутитель лесного спокойствия. Он не любит котов? спросил Авось. Он ненавидит котов, уточнил Евсей. Он их всех истребил, добавил Гордей. Заманил, объяснила Таисия. И провалил сквозь землю. Будто же ланчутка. Ну, так говорят. Говорят, он ищет кота, сказал Остап Пармёныч. Где кот, там будет и волколак. Котёнок понял, что у выдры, бобра и даже ончутки нет другого выхода. Теперь вы меня прогоните? спросила возь. Звери его долеше и насупились. Ончутка от горя залез в коробку и уткнулся в угол, переживать. Вообще не вопрос. Евсеев вдруг засмеялся. Некуда нам тебя прогонять. Лес-то бескрайний. Гордей пожал плечами. Куда не прогони. Всё в нашем лесу и будешь. Не здесь, так в другом месте. Он тебя найдёт. Котёнок задумался. Вот раньше, сказал он. До того, как открыли коробку, я ничего про него не знал и поэтому не боялся. Может, мне сделать вид, как будто коробку не открывали, и как будто я по-прежнему не знаю, чего я боюсь. Панчутка выбрался из посылки. В лаapkakh on szhimal slozhenny v chetver listok. Glaza yevo vrashchalis'. Pozdno, pisknul on. Yesli tol'ko myortvoy vody 8 kapel' v brusnichnyy kompot, togda chto-nibud' zabudish'. No eto ne tochno. Chto tam u tebya? Bobr motnul golovoy. Ya by ne raspechatyval, za somnevalsya anchutka, a to opyat' uznayem chto-nibud' lishneye i voobshche son poteryayem. O nuka, Евсей выдернул листок у Анчутки. Оп! Гордей перехватил листок у Евсея и уставился на надпись. Про кота? Про кота? Евсей снова завладел листком и развернул его. Что там? Гордей потянул листок к себе. Дайте! завопила Анчутка, но было поздно. Вороватая лисица рыжей молнией метнулась к братьям, сапнула зубами листок и пропала в кустах. К счастью, ее зубы оказались слишком острыми. Они разорвали послание, и лисица убежала с клоком бумаги в пасти. А Гордей и Евсей, сконфуженные, остались на поляне, каждый с обрывком письма. «Балбешки корявые!» — запыхтел бобр. Ну уж ты, батя, что не скажешь? Выдолешие тоже запыхтели. Всё по делу. Они повертели в руках бумажные лыскутки и в конце концов приставили их друг к другу. О-ла-ла, воскликнул Ефсей. Остап Пармёныч босовито заворчал. Мы говорим всё ясно. Гордей откинул чёлку ладонью. Похоже, котёнку всё равно конец. А воз затрясся всем своим маленьким тельцем и припал к земле. Таисия решительно отобрала у водолежжих разорванное послание и показала бобру. Середина, выхваченная выроватой лисицей, отсутствовала. Но в целом всё и правда было ясно. В водолежье легко восполнили недостающий текст. Юный кот может быть спасён, если беречь его от обрыдня. Хм. Бобр почесал усы. Всё-таки может быть спасён. А войс придвинулся к бобру. Да только как его уберечь, батя? Евсей прищурился. Разве что войс пойдёт по нашим стопам, догадался Гордей. Котёнук воспрял духом. Я пойду, обрадовался он. Конечно, пойду по вашим следикам, а куда они ведут? В уютное местечко? Гордей поперхнулся. Вряд ли это местечко покажется котёнку уютным. Скорее всего, ничего из этой затеи не выйдет, бобр почесал в затылке. Вы-то известные про ныры. оглядел он братьев. Это потому, батя, что у нас батя бобр, сказал Ефсей. Он и котёночка может запросто научить, сказал Гордей. Не бросать же катасиротинушкой. Ты мне на психику не дави. Остап Пармёныч шлёпнул хвостом. «Не видал я, чтобы коты добровольно к воде тянулись!» «Да ладно!» Гордей заискивающе заглянул бобру в глаза. «Просто мы уже очень давно их не видели, котов этих! Может, они теперь все водоплавающие?» «А я! А я!» Он чутко заплясал, запрыгал довольный. «А я вот ещё что скажу!» Мы вот нашенького котёночка научили бояться волка-лака. Тут он чутко вздрогнул, но преодолел себя. А ведь воды-то мы его бояться не учили. А сам-то он этого ещё не умеет. И значит, мы можем ему всё правильно объяснить. Гениально, похвалил Ланчютку Евсей. Подать сюда кота, сейчас мы его выпустим в широкое плавание. О, а... где кот? А вось который за какие-то полчаса сначала узнал о собственной погибели, а потом о возможном спасении уже весело трусил к реке. Остап Пармёныч первым оценил опасность и со всех лап рванул за котёнком. Ой! Эти форчалон. За лето бобр отъелся и подкопил жирка, так что угнаться за тощим быстрым котёнком ему было трудно. А вось, стоять, звал Пармёныч. но пыхтел так сильно, что половина звуков пропадала. — П... жди... ня... — присвистывал бобр, перевариваясь на толстых лапах. — Батя! — Гордей поднатужился и взвалил бобра на плечо. — Сейчас догоним, не дрейфь! — Астапа утащил! — сплеснула лапами выдра и бросилась догонять бегущих. Авось стоял на берегу и трогал лапкой воду. Пыф-пыф-пыф. Выдохнул бобр, когда Гордей поставил его на берег возле котёнка. Ты что делаешь? Тянусь к воде, объяснила Вось. Добровольно. Видите? Вижу. Остап Пармёноч на всякий случай зашёл по пояс в реку и приготовился спасать котёнка. Теперь уж не скажете, что никогда такого не видели. А Вось повел ушами. А после вы посмотрел на другой берег, трехнул головой и решительно шагнул в воду вслед за бобром. Я, а сейчас я вам подхожу. Возьмёте в ученики. Именю попросил он чутко. И меня, брякнул клокастый заяц, ну, а думался и добавил чисто теоретически у вольным слушателям. Бобр зацепил проплывающую мимо веточку, пожевал её, Я оглядел собравшихся. Ну что, старушка, сказал он выдре, трехинёмка ценным мехом. Ты прости, я всё понимаю про волка. В общем, сильно мы рискуем, но Бобур кивнул на котёнка. Больше ты ему некуда. А вось ринулся к бобру и немедленно ушёл под воду с головой. Остап-пармёноч подхватил его за шкирку, встряхнул и прижал к себе. Котёнок уткнулся лбом в жёсткую бурую шерсть. «Не горячись!» Бобр неловко отёр ему морду натруженной лапой. «Чередом всё выстроим, по брёвнышку!»